Глава 92 Корабль был телом и душой Адама, по крайней мере, частично. Он чувствовал напряжение в мышцах и достаточно сильных, чтобы прыгать на расстояние во много световых лет. А если он хотел услышать свой голос, то слышал тысячи голосов, громких, когда говорил громко, и тихих, когда отдыхал. Голоса были словно отдельные компоненты корабля, которые могли объединяться по-разному – миллионы, миллиарды – и даже больше. Каждый из этого бесчисленного множества обладал разумом и воспоминаниями, Адам думал одновременно с ними. Его душа находилась не в одном, а во множестве важнейших элементов, получающих обрабатывающих мысли и данные, отправляя их дальше, чтобы все могли внести лепту и высказать мнение. Программа внутри него, созданная машинами для машин, предоставляла ему полный доступ во все системы корабля и даже туда, где сообщество голосов обсуждало и принимало решения. Ему было достаточно попросить или пожелать что-то, чтобы это сразу исполнилось. Он стал не командиром, для управления кораблем человек не нужен, а скорее очень важным пассажиром, как и 10 тысяч мурийцев, которых он освободил. Они знали больше, чем он, лучше были знакомы с кораблем, Но они походили на старых, говорящих с разумом, которых слишком долго использовали для неправедных целей и которые путали истину и ложь. После заключения, длиной в миллионы лет, лишь немногие из них сохранили целостную душу и могли выполнять роль координаторов. Адам хотел, чтобы элементы корабля служили благой цели и не несли разрушения. Некоторые из освобожденных хотели столкновения с Солнцем, чтобы уничтожить корабль. Гнев и месть были для них важнее, чем возможность объединить машины и человеческие разумы и двигаться по общему пути в будущее. Иногда, когда Адаму хотелось серьезно подумать, он просил, чтобы голоса замолкали. В такие минуты спрашивал себя, как часто в истории Млечного Пути и других галактик появлялся такой шанс? Из этого вопроса вытекала задача для новой миссии – служить проводником мира. Он может направиться в любое место, где идет конфликт с умными машинами, показывая возможности мирного сосуществования разных форм жизни. Но сперва нужно было найти оставшихся мурийцев, тех, кто пережил все катаклизмы и, возможно, еще трудится над созданием эффективного оружия против корабля. Они должны узнать, что это оружие больше не нужно, и что применение его будет даже вредно. Адам хотел превратить разрушителя миров в посланника мира. Порой он задавался вопросом, неужели Бартоломеус все это предвидел? Была ли его ложь одним из указателей верного пути? И если это действительно был план, то сколько звеньев в нем имелось? Бартоломеус был стратегом кластера на Земле, тем, кто должен был найти путь, позволявший преодолеть опасность и дать кластеру возможность получить управление кораблем. Неужели он с самого начала рассматривал возможность единого пути для человека и машины, возможность преодолеть конфликт? Вопросов оставалось больше, чем ответов. К счастью, у Адама достаточно времени, чтобы ответить на большинство из них.